Четвертое отделение бурлило. Исчезновение пациентов и медсестры взорвало покой психбольницы. Начальство кипело от возмущения. В замкнутых коридорах метались разнообразные комиссии. В кабинеты заведующего лились реки коньяка, смывая пятно с репутации. В результате проверок выяснилось, что врачи работают хорошо. Лекарства хранятся верно, и кормление пациентов налажено без нарушений, На чем и составили акт. Естественно, про такую ерунду, как побег, в суматохе забыли. Куда и зачем сорвались психопаты, выяснять не стали. Все равно в правовом государстве ловить и хватать граждан без судебного решения не рекомендовалось. Даже Ельцин с Горбачевым спокойно ездили по развалинам империи, ничего не опасаясь. Что тогда говорить о ни о чем не повинных придурках, на совести которых не было завалящей заварушки в Приднестровье, не поминая уж Белый дом и Чечню? Примерно так рассуждал главврач больницы, подписывая выписные пикрезы задним числом. И Степанов смотрел на него со старинной фотографией с одобрением. Короче говоря, беглых придурков выписали в день побега. По причине, если и не совсем полного выздоровления, то несомненного улучшения. Лишь пациенты четвертого отделения, овладев интеграцией, вели себя беспокойно. Без ежедневных собраний им было неуютно и пусто. По инерции в холле вечерами кучковался народ. Но вождя не находилось, и психи грустили разобщенно, каждый в своем. Уравновешеннее всех себя вели шизофреники. Они монотонно пищали в пространство по переменах на четвертом отделении, обращаясь к кольцам Сатурна. Космос миролюбиво молчал в ответ, и им было уютно. На второй день после исторического побега к ним подсел старик Потапыч. Дед тихонько кашлянул, незаметно привлекая внимание шизиков, и шепнул крайнему связисту. «Я за тобой три дня наблюдаю». Шизофреники продолжали многозначительно попискивать. Аксакал, понимающий, хмыкнул, покровительственно похлопав одного из них по колену. «Вызываете?» «Не дойдет от вас сигнал». «Не дойдет?» «Точно говорю». Пищание стало громче. Ближайший сосед Потапыча нервно отдернул ногу. Старик тут же среагировал. «Ты не суетись. Все равно, кроме Потапыча, никто не поможет. Потапыч знает». Здесь в 80-м один такой лежал. Так он репортажи с Олимпиады на другую галактику транслировал. В тонком писке шизофреников появились гудящие нотки. Дедок хитро улыбнулся. — Ага, значит, договоримся. Как связь наладится, вы мне на Москву сеанс организуете, лады? Проволочные усики антенны опасливо качнулись. Путаница из проводов зашевелилась. Потапыч истолковал это как подписание договора о сотрудничестве. Он достал из кармана пухлый зеленый конверт и положил на колени ближнему шитику. Бери, не бойся, у меня еще много. Проект бюджета на 6 лет вперед сбросите на спикера думы. Пусть утверждают смело. Старик подмигнул. бодро поднимаясь с места. К установлению бесперебойного контакта со Вселенной он подошел со знанием дела. Собрав кулак, торчащий из шизофреников провода, он потащил образовавшийся кабель в сторону телевизора. Головы в шлемах из проволоки качнулись следом, провожая его тревожными взглядами. Потапыч ловко прикрутил оголенные контакты на вилку телевизора и прицелился в темное жерло отверстий телевизионной розетки. От прямого соединения с Госдумой и Андромедой под напряжением в 220 вольт Шизиков спас Семен Барыбин. Отзвучного подзатыльника Аксакала снесло с ног. На весь холл зарокотал мощный бас санитара. «Вот сволочь старая! Опять, небось, три дня наблюдал. До сих пор на кухне дыра в стене». Семен перевел дух и заорал все больше, распаляясь. «Мы оттуда, летчика, на самолете из старшера. С твоим письмом в ООН три дня вынимали». Поворот обнаружился на второй день пути. Правда, не направо, а как раз наоборот, вниз. Группа ухнула по пояс. Вонь усилилась. Глухая ненависть к Артуру Александровичу тоже. Всем хотелось есть и на воздух. Чегеваров вспомнил лагерное прошлое и вроде бы нечаянно потрогал бредущего впереди экстрасенса. За место скопления питательных веществ. Крысы! Панически пискнул Рыжов. Корова боркнул Чегевара. Еще через час начался лабиринт из трупы колодцев. Конобаух остановился и веско произнес Господа, по правилам прохождения лабиринта сворачиваем только влево. Гасить! «Тебя надо по понятиям!» — злобно прошептал Чегевара. «Сусанин!» Дорога в переплетении канализационных ходов далась трудно. К концу второго дня Галя Булкина решила свернуть в другую сторону. Попытка не удалась. Медсестра булькнула и исчезла. Мелькнула милированная голова, С безнадежно испорченной прической. По дерьму пошли круги, и Гали не стало. На отчаянный скорик рыжова подгребли остальные герои подземного мира. Утонула, гулко завизжал экстрасенс. Надо спасать, скомандовал Коноваух. А надо? спросил Чегевара. Может, ты и нас там притопишь? Коля-Коля в диспуте участия не принял. Он перестал имитировать бой с тенью и без слов нырнул за Галей. И осталось их только трое. — Вот это да! — присвистнул Чегевара. Вара. Идиот! — констатировал мозг. — А я думаю, он герой! — патетически возразил Рыжов. — Про себя. Так, чтобы его, упаси бог, не услышали. Вечная память подвел итог, мозг разворачиваясь. Боксер вынырнул, шумно отплевываясь. В руках у него болталась спасенная шатенка, бывшая блондинка. Очутившись на поверхности, Галя выдохнула и поискала глазами своего спасителя. Герой стоял, робко сплевывая содержимое колодца. Булкина крепко прижалась к нему горячим упругим телом и спросила, — Как вас зовут, мужчина? Ответ можно было предсказать заранее. Спаситель утопающих в дерьме, дам, скромно прошептал, — Коля, Коля. Их губы встретились во мраке. Вечная, как и мир, история началась вновь. Внезапно вспыхнувшая страсть была ярче солнца. На Она осветила темные канализационные шахты и сердца тех, кто не верит в любовь. После поцелуя они дружно сплюнули.